низовая солидарность. Одним из смягчающих элементов русской модели управления является низовая солидарность. Все подчиненные, а в глубине души каждый русский чувствует себя подчиненным. И он прав, ибо российское общество – Сходное по структуре с любым европейским отличалось от него тем, что между российскими сословиями распределялись только повинности, обязанности, а не права по отношению к верховной власти. Как бы высоко по служебной лестнице они ни поднялись, считают, что должны помогать таким же, как они, подчиненным. Всякий вправе рассчитывать на помощь с их стороны. Это такое всеобщее классовое объединение всех подчиненных против системы. Успех марксистской идеологии в России во многом связан с тем, что в менталитете населения изначально было заложено противопоставление между нами, подчиненными, и ими, начальниками, представителями системы. В таких социальных координатах каждый человек чувствовал себя подчинённым и был готов к классовой солидарности со всеми другими подчинёнными. Марксистское миропонимание в своих базовых представлениях соответствовало картине мира русского человека, делению социума на они и мы. Оставалось лишь наполнить эти понятия конкретным социальным содержанием. Было объявлено, что мы это пролетариат, все угнетённые, какой же русский не чувствует себя угнетенным, а они — это буржуи. Слово непонятное, но неприятное. И народу сразу все стало ясно. В марксизме русские нащупали свою родную идеологию. Поскольку стержень управленческих отношений в России — вертикальная связь между начальником и автономной кластерной единицей — то при любых контактах между представителями власти и населением в людях просыпается стереотип кластерной взаимопомощи. Они совершенно бескорыстно помогают друг другу обмануть государство, охотно обмениваются опытом удачного несоблюдения закона, не выдают нарушителей и так далее. Не случайно именно в России привился обычай с сигналами фар, предупреждать встречных водителей о том, что на дороге дежурит автоинспекция. Люди сознательно препятствуют исполнению закона, снижают степень правовой защищенности общества в целом, поощряют нарушителей и тем самым способствуют разрушению государственного порядка, по поводу отсутствия которого сами же и негодуют. Но зато им приятно проявить стереотипы солидарности, Пока этот стереотип поведения, в котором, как в капле воды, проявляется противостояние людей аппарату управления, будет сохраняться, порядка на дорогах не прибавится. Коллектив, как правило, наглухо закрыт для своего руководителя. Когда кто-то становится начальником, он принадлежит уже к другому, более высокому уровню. Он уже не первый среди равных, а чужой. Он ушел, ушел на повышение. Так ведь и говорят. Он может быть хорошим, может с вами водку пить и чай, поздравлять с днем рождения. Вы можете к нему заходить домой или открывать ногой дверь в кабинет. Он уже чужой. И вы сто раз подумаете, прежде чем рассказать ему реальную ситуацию».